рост политического сознания. Таковы порядок явления четвертого периода и их взаимоотношений. С этим порядком тесно связан рост политического сознания в русском обществе, движение понятий, скрывающихся в этих явлениях. В концу 16 века московское государство устроилось, Обзавелось обычными формами и орудиями государственной жизни, имело верховную власть, законодательство, центральное и областное управление, значительное приказное чиновничество, все более размножавшееся общественные деление, все более расчленявшееся армию, даже смутную мысль о народном представительстве. Незаметно только государственных долгов». Но учреждения сами по себе только формы. Для успешного их действия необходимо еще содержание, необходимы понятия, помогающие их деятелям уяснять себе их смысл и назначение, необходимы, наконец, нормы и нравы, направляющие деятельность. Все это не дается сразу в готовом виде, а вырабатывается напряженной мыслью, трудным, подчас болезненным опытом. Московские государственные учреждения были готовы, когда угасала старая династия. Но готовы ли были московские государственные умы к тому, чтобы вести в них дела согласно задачами государства в целях народного блага? Сделаем как бы сказать, суммарный подсчет политическому сознанию тогдашних московских людей. И для того приложим к этому сознанию, возможно, простейшее определение государства, чтобы видеть, в какой мере понимали они основные необходимые элементы государственного порядка согласно сущностью и задачами государства. Эти основные элементы суть – верховная власть, народ, закон и общее благо. Верховная власть в московском государстве, как мы видели, лекция 26 усвоила себе в титулах и сказаниях несколько возвышенных определений. Но это были не политические прерогативы, а скорее торжественные орнаменты или дипломатические предвосхищения вроде «государя всея Руси». В будничном в обиходе, в ежедневном обороте понятие отношений господства еще старые удельная норма, служившие реальной, исторически сложившейся основой этой власти и состоявшие в том, что государство московского государя считал свою вотчину наследственной собственностью. Новые политические понятия, навязывавшиеся ходом событий, Неподатливое мышление перегибало в сторону этой привычной нормы. Московское объединение Великороссии рождало в умах идею народного русского государства, но эта идея, всею свою сущностью отрицавшая водчину, выражалась в прежней водчиной схеме, заставлявшей мыслить государя всея Руси не как верховного правителя русского народа, а только как наследственного хозяина – риториального владельца русской земли и вся русская земля и старины от наших прародителей наша отчина твердил иван третий